Глава десятая. О цветах лжи. Франциск видел уже третий сон. Он стоял по щиколотку в речной воде и мастерил игрушку из листьев, скрепленных палочкой. Если положить такую вертушку на рогульке, получится водяное колесико. Так вот, в этот самый момент, когда Франц стоял в воде и грелся в лучах ярко летнего солнца, Он почувствовал, что его тормошат, и вмиг проснулся. Оказалось, никакой реки нет, и вместо воды его ступни холодит сквозняк из-за распахнутой двери, солнца нет и в помине, за окном глухая ночь, и Франц не то что не дома в кровати, он даже не в своем мире. Он в полуночи, в мире темном и ужасном. — Ну, отдохнули, вставайте, — шепнул мудрец. — Скоро зайдет луна и станет совсем темно, так что пора отправляться в путь. — Не беспокойтесь, я дам светильники, чтобы вы не заплутали. Если вы еще не передумали, поторопитесь. И хозяин гнезда вышел наружу, где негромко заговорил с Каликсом. Огонь в камине погас, и комната освещалась лишь луной и звездами, заглядывающими в дверь. Мальчишкам... Так сладко свернувшимся в мягких креслах совсем не хотелось покидать приютившее их жилище, И уж точно не было желания отправляться в путь через темный лес, однако злоупотреблять гостеприимством мудреца не следовало. Франц еще помнил про несчастного, которого превратили в кружку. Луна висела над деревьями совсем низко, и оттого тени казались длиннее и глубже. Сразу чувствовалось, что надвигается самый мрачный час. Каликс сказал, «Рассветы здесь не бывает, значит, за ночью придет другая ночь. Увидев, что ребята вышли на порог, мудрец развернулся к ним с кинжалом в одной руке и древним рваным свитком в другой. «Это будет немного неприятно», — предупредил он. «Впрочем, если хотите попасть на ту сторону...» Придется к подобным вещам привыкать. Боюсь, на стезе вас ждет и не такое. Так что, готовы?» Франциск кивнул, Филипп чуть помедлил, но тоже дал согласие. «Хорошо. Встаньте друг напротив друга. Франц шаг в сторону, от тебя падает тень. Протяните руки ладонями вверх и переплетите пальцы. Не отпускайте и не шевелиться!» — Да и никаких «ай», понятно? Вскоре Франц понял, при чем тут «ай». Мудрец приставил кинжал к его запястью, надавил и двинулся по линии жизни вверх. По ладони потянулась кровавая полоса. Франциск задрожал, в глазах потемнело, выступили слезы, но он терпел. Лезвие оставило длинный порез от запястья до среднего пальца. А затем настала очередь Филиппа, только от среднего пальца к запястью. Франц пытался не смотреть, но кровь, собирающаяся в ладонях братьев, так и притягивала взгляд. — Теперь прижмите ладони вместе и покрепче! Близнецы послушались, и их кровь закапала в выбеленную лунную траву. Мудрец развернул пергамент и зачитал таинственным и глубоким голосом. — От крови кровь! Слова разнеслись по поляне, и ночь на миг стала гуще и темнее. Над лесом пронеслась гигантская тень, или, быть может, это было облако. От ночи день, от смерти жизнь. Дети луны и солнца, Франциск и Филипп Фармеры, ступают на стезю. Да приведет дорога идущего туда, куда стремится его сердце. Хозяин гнезда перевел дыхание и крикнул, «Да будет ночь!» Тень пронеслась во второй раз. «Повторите!» — потребовал мудрец. «Да будет ночь!» — хором проговорили братья и Каликс, голос которого был таким же торжественным, печальным и тревожным, как и у мудреца. «Вечно!» — добавил гигант тихо, будто про себя. В ту же секунду серебристая трава, окропленная кровью, зашевелилась. Из земли вырвались темные ростки, которые вытягивались на глазах, и вот уже надулись ярко красные бутоны, поднатужились и распахнули миру лепестки. Каждый цветок оказался размером с ладонь. С длинных мясистых лепестков капала вязкая жидкость, а в самом центре был глаз. «Настоящий человеческий глаз!» Тычинки тоже имелись. Они заменяли ресницы, и цветы заморгали, уставясь на близнецов. Мудрец, однако, ничуть не удивился. Он протянул руку, провел пальцем по алым лепесткам и продемонстрировал братьям. Палец был испачкан в крови. «Ваша!» — пояснил мудрец. «Это все...» Он указал на новые новые вырастающие цветы. «Ваши цветы лжи!» «Давненько я не видел их в полуночи, надо сказать!» Цветы лжи поднимались из земли двумя рядами, и Франциск понял, что один ряд цветов — его, а второй — Филиппа. У его растений были карие и глаза с голубым ободком, а у цветов младшего брата — ярко-голубые с карим ободком. «Между цветами...» — И пролегает стезя, — сказал мудрец. — Они будут вырастать по мере того, как вы будете идти и указывать направление. Франц тут же сделал пару шагов по стезе, потянув за собой Филиппа. И правда, из травы впереди выпрыгнули новые ростки, и над серебристой тропинкой свесились еще несколько цветочных головок, капая кровью на землю. И, кажется, я знаю, какой будет первая печать. В голосе мудреца слышалось волнение. Ее стража называют хранителем лжи. Он коварен и не пропустит вас к печати просто так. Однажды мы встречались. Хозяин гнезда нахмурился и, показалось ли, передернул плечами, но мигом взял себя в руки. — Что ж, пора расставаться. Удачи вам. И да светят звезды ваш путь. Неважно, будет он долгим или нет. Прощайте. Мудрец отступил к двери и помахал платком. За его спиной закружили и затрещали мимикры, тоже кивая уходящим гостям крохотными головками. Франц и Филипп развернулись и, преодолевая волнение, пошли по стезе, а следом двинулся к Алекс. подхватив дорожные мешки, приготовленные хозяином гнезда. Цветы лжи повели ее в гору, пересекли тропу, по которой путники не так давно спустились в долину и побежали в самую темную чащу, туда, куда Каликс прежде остерегал соваться. Хочешь, не хочешь, а пришлось следовать стезе. Сперва казалось, ходу не будет, изгибающиеся деревья росли очень плотно, Однако достаточно скоро путешественники заметили, что цветы лжи выбирают те места, где просветы в зарослях шире. Стало быть, стезя не желала завести их в бурелом и бросить. Над головой пел ветер. Путники двигались гуськом. Первым шел Франциск, следом Филипп замыкал шествие Калекс, и его когтистые лапы гулко топали вороша прошлогоднюю листву. Франц то и дело оглядывался. Отдохнувший было Филипп вновь устал, начал спотыкаться, тяжело задышал, тогда Каликс подхватил Филиппа и посадил на плечо. Мальчик ахнул от высоты, однако монстр разрешил держаться за рога. Вскоре Филипп привык к мерному покачиванию и даже, кажется, задремал, причем Каликс придерживал мальчика когтистой рукой. Они шли всю ночь. Время от времени в стороне от стези слышались шорохи, воркотня, среди ветвей мелькали жуткие тени, чьи-то когтистые лапы вдруг выползали на тропу, норовя дотянуться до ног путников. Каликсу было нипочем, а вот Франц шарахался от таинственных жителей подлеска. Впереди над тропкой проносились шелестя крыльями стаи крохотных существ. Некоторые несли фонарики. Порой существа приземлялись на ближайшее дерево, развешивали между веток фонари и принимались петь и водить хороводы. Ночь закончилась, наступила новая. Каликс отыскал могучий дуб с удобной выемкой между корней, и близнецы устроились на куче прошлогодних листьев. В мешках мудреца обнаружились пледы, пакеты с печеньем и сухарями, фляги с водой. Цветы лжи обступили дуб, И пока ребята дремали, стояли так, кивая головками и роняя кровавые слезы на землю. Проснувшись через час, путники вновь перекусили и двинулись дальше. Местность пошла иная. Деревья выровнялись и поредели. Их величественные колонны словно поддерживали своды неба, озарившиеся звездами. Лесной чертог окутала сумеречная тишина. Воздух набряк. Тяжелый, влажный, в мертвом беззвучии под ногами зачавкало. Меж корней появились лужи, а кое-где и небольшие бочаги. Стезя петляла, выбирая места по суше. В печальной тишине слышались только шаги и гулкое хлюпанье, когда с ветвей срывались капли и падали в озерца. Дорога становилась все хуже и хуже. Ноги увязали во влажной почве, чавкая, выворачивали комьи земли. Далее стезя стала немного уже и пошла под уклон, а холмы, наоборот, выросли и надвинулись зловещими горбами. Вскоре маленький отряд вышел к мрачной долине. Ее окутывал туман и тьма, лишь кое-где мерцали желтоватые огни. Тем не менее цветы лжи уводили вниз по склону в это озеро тьмы и тумана. Франц начал спускаться первым. то и дело скользя и падая в грязь, а мимо него с обеих сторон стекали ручьи, громко булькая между камней. Оказавшись внизу и поняв, что теперь не видно вообще низги, Каликс зажег светильник, и путники двинулись среди высоких дерев колонн и мшистых валунов. Над землей стелились испарения, прелы и вязкие. Влажный воздух оседал на волосах, Одежды и мешки промокли. Дышалось тяжело. Филипп хрипел и сипел, отчего у Франциска сердце уходило в пятки, и он молился, чтобы брат выдержал тяжкий путь. Деревья развесили над тропой причудливые гроздья грибов. В свете желтого света фонаря над идущими проплывали пепельные кружева. С ветвей свешивались желто-коричневые, будто полные гноя, гирлянды и мертвенно-сизые занавеси. Грибы и сами светились, но сияние их было призрачным, холодным. Вдобавок они испускали неприятный серный запах. Цветы лжи стали растегуще. Если раньше они вырастали по паре тройки штук, то теперь выпрыгивали десятками, и головки их становились все крупнее мясистей. Но когда компания проходила мимо, Цветы тут же чернели, съеживались и осыпались прахом в густую серебристую траву. — Это хорошо! — шепнул Каликс, отводя от рогов очередную грибную занавеску. — Мало ли кто решит пойти следом! А погоня будет, сердцем чую! Кой-кто уже прознал, что вы тут! Франциск поежился и передернул плечами. И от страха, и от липкого вонючего тумана и от мерзких грибов, которые то и дело норовили цапнуть склизкими лапами за волосы на макушке. Он не отдалялся от каликса ни на шаг, семеня у его громадных мохнатых ног. Рогатый гигант с когтями, которые в вдоль секунды вскрыли бы мальчику горло, сейчас был единственным, на кого братья могли положиться в мире ужасной полуночи. Единственным, кого хоть сколечко волновала их судьба. Но что будет, если Каликс их оставит? Вдруг монстр посчитает, что выполнил долг, и отправится во свояси. Бросит их в смертельно опасном краю одних, совершенно одних. Франц не хотел об этом думать. Он поглядывал на брата, мучаясь мыслью, что втянул близнеца в этот кошмар. «Бедный Филипп! Что, если это тягостное путешествие попросту убьет его?» Франц запнулся. Сердце пропустило удар. «Нет — Нет! Мальчик сжал кулаки. — Нет! Он выживет! Должен выжить! Мудрец сказал, в этом мире есть все, а значит, лекарство для Фила тоже, и я его найду. — Ты вернешь себе то, что принадлежит тебе по праву, еще до того, как и стает луна. Франц сердцем чувствовал, это о Филиппе, хотя пророчество брата казалось менее добрым. Но брат принадлежит ему по праву крови, и Франц его не отпустит. Никогда! Вдруг Каликс застыл, втянув широкими ноздрями воздух. — Мы уже близко! — сказал он, аккуратно спустив проснувшегося Фила на землю. — Стойте смирно и не кричите! Это долина Хризолит